А у мистера Ньюмана была слишком большая семья. Он останавливался в доме моего зятя Джеймса Клоу, сообщила Сьюзен. Сколько же у вас детей? спрашиваю я у него. Девять мальчиков и у каждого сестра, говорит. Восемнадцать! ахнула я. Да чего большая семья. А он принялся хохотать и всё хохотал и хохотал. Право не знаю, что тут смешно, миссис докторша дорогая. Я уверена, что 18 детей это по любым меркам слишком много. На такое количество ни в одной деревне дом священника не рассчитан. У него было только 10 детей Сьюзан, с Юзен. Стерпеливо снисходительностью объяснила мисс Каронелли. И я уверена, что присутствие десяти хороших детей было бы не намного губительнее для дома священников Гленне и для всего нашего прихода, чем присутствие четверых детей мистера Мерридита. Хотя с другой стороны, Аня-душенька, я не сказала бы, что они так уж плохи. Мне они нравятся, они всем здесь нравятся, они не могут не нравиться. Они были бы поистине милыми детьми, Если бы только было кому позаботиться об их манерах и научить, что правильно и прилично. К примеру, наши школьные учительницы говорят, что на занятиях они образцовые ученики, но дома они просто без надзора и вытворяют что вздумается. "А чем же занята миссис Мэрридит?" спросила Аня. "Да нет никакой миссис Мэрридит, в этом-то вся и беда. Мистер Мэрридит в давец" Его жена умерла 4 года назад. Если бы нам было известно об этом с самого начала, не думаю, что мы бы выбрали его. Ведь вдовец даже хуже для прихода, чем холостяк. Но кто-то слышал, как он упоминал о своих детях, и мы все решили, что и мать тоже есть. А когда они приехали, оказалось, что есть лишь старая тётушка Марта, так они её называют. Кажется, она двоюродная сестра матери мистера Мерридта, и он взял её к себе, чтобы спасти от богоделенья. Ей 75, она подслеповато, глуховата и с немалыми причудами. И очень плохо говорит миссис докторша дорогая. Хочь и хозяйки для дома священника и придумать нельзя. В голосе мисс Карнели звучала горечь. Мистер Мерриджет не хочет взять другую экономку или служанку, боится, по его словам, обидеть этим тётушку Марту. Аня, душенька, поверьте мне, дом священника теперь просто в ужасном состоянии. Везде невероятный беспорядок, мебель покрыта толстенным слоем пыли, а ведь мы так заботливо всё покрасили, оклеили новыми обоями к их приезду. Сколько детей — Четверо, — вы сказали, — спросила Аня, в сердце которой уже шевельнулась материнская жалость к сиротам. — Да, они по годке. Идут один за другим по возрасту, как ступеньки лестницы. Джеральд старший, ему двенадцать, и они зовут его Джерри, умный мальчик. Следующая по возрасту Фейд, ей одиннадцать. Вот уж сорванец из сорванцов, но, надо признать, очень хорошенькая, просто загляденье. с виду она сущий ангел но гораздо напроделке до ужаса миссис доктор шедорагая добавила с юзом мрачно на прошлой неделе я зашла в дом священника под вечер а там как раз была в это время миссис миллисон она принесла им десяток яиц и ведёрко молока очень маленькое ведёрко миссис доктор шедорагая фейт взяла то и другое и помчалась в погреб на одной из нижних ступенек лестницы Она споткнулась и полетела вниз, прямо вместе с молоком и яйцами. Можете представить себе результат? Миссис Докторша, дорогая. Но из погреба она поднялась с весёлым смехом. Не знаю, говорит, то ли это я, то ли какой-то пирог с заварным кремом. Но миссис Миллисон очень рассердилась. Она сказала, что впредь никогда ничего больше не понесёт в дом священника, раз к её подаркам относятся так небрежно, и они пропадают зря. Мира и Милисон никогда особенно не утруждает себя тем, чтобы носить подарки в дом священника, презрительно фыркнула мисс Карнели. В тот вечер она использовала угощение как предлог для удовлетворения собственного любопытства. Но бедная Фейт постоянно попадает в переделки. Она такая неосмотрительная и порывистая, Совсем как я. Мне эта ваша фейт явно понравится, заявила Ани решительно. О, она очень горячая, а я люблю горячих людей, мисс доктор Шадорагая призналась Сьюзен. В ней несомненно есть что-то привлекательное, согласилась мисс Карнелия. Когда её не увидишь, вечно она смеётся, и почему-то всегда хочется рассмеяться вместе с ней. Она не может сохранять серьёзное лицо даже в церкви. Уни, второй дочери мистера Мэридита, 10 лет, милая девчушка, не то чтобы хорошенькая, но милая. А Томасу 9. Они зовут его Карл, потому что у него два имени: Томас Карлайл. И у него настоящая мания собирать жаб, лягушек, жуков и всех тащить в дом. Думаю, именно по его вине на стуле в гостиной лежала дохлая крыса в тот день, когда к ним зашла с визитом миссис Гранд. Да ей чуть худо не стало, сказала Сьюзен. И меня это не удивляет, так как в гостиных священников дохлым крысам не место. Хотя, разумеется, крысу мог оставить на стуле и кот. О этого их кота азарства, хоть отбавляй, миссис докторша дорогая. Кот священника, по моему мнению, каков бы он ни был на самом деле, должен хотя бы выглядеть благородно. Но такого беспутного с виду животного я никогда в жизни не видела. И он разгуливает по коньку крыши почти каждый вечер на закате, миссис Докторша дорогая, и вдобавок помахивает при этом хвостом. И это совершенно неподобающее поведение. Хуже всего что они никогда не бывают прилично одеты, вздохнула мисс Карнелия. А с тех пор, как сошёл снег, бегают в школу босиком. Ну, а вы понимаете, Аня душенька, что детям священника так ходить не следует. Тем более, что маленькая дочка священника методистов всегда носит такие хорошенькие ботиночки на пуговках. И ещё Я очень хотела бы, чтобы они не играли на старом методистском кладбище. Для них это так заманчиво, ведь кладбище прямо за их домом, заметила Аня. Я всегда думала, что на кладбищах должно быть очень занятно играть. О нет, вы никогда так не думали, месье доктор Шадогае вмешалась верная Сьюзен, полной решимости защитить Аню даже от самой Ани. У вас для этого слишком много здравого смысла и благовоспитанности. Ну, если уж на то пошло, зачем вообще было строить дом священников в таком месте? спросила Аня. По лесаднику у них ужасно маленький, так что им и поиграть-то негде, кроме как на кладбище. Это действительно было ошибкой, согласилась мисс Карнели. Но церковные попечители купили тогда участок за небольшую сумму, и прежде детям ни одного священника даже не приходило в голову играть там. Местеру Мэри Диту следовало бы запретить подобные игры. Но когда он дома, то вечно сидит, уткнувшись носом в книгу, всё читает и читает, или в задумчивости бродит по кабинету. Пока он ещё ни разу не забыл, что должен присутствовать в церкви в воскресенье, но уже дважды забывал о молитвенном собрании, и одному из церковных старост приходилось являться к нему домой с напоминанием. А ещё он забыл о виенчании Фанни Купер. Им пришлось позвонить ему, и тогда он примчался прямо в чём был, в домашних тапочках и всё такое. Никого, разумеется, это особенно не огорчило бы, если бы методисты так не смеялись над его чудачествами. Одно утешает: они не могут придраться к его проповедям. Этот человек просыпается, когда поднимается на церковную кафедру. Поверьте мне, а методистский священник совершенно не умеет проповедовать. Так во всяком случае мне говорили. Сама я, слава богу, его проповеди ни разу не слышала. Презрение мисс Карнеллик к мужчинам несколько умерилось со времени её замужества, но к методистам она по-прежнему была безжалостна. Сьюзан лукаво улыбнулась. Поговаривают миссис Элиот, что методисты и пресвитериани ведут переговоры об объединении. Ну что ж, надеюсь, если это когда-нибудь произойдёт, я к тому времени буду уже в могиле. парировала мисс Карнелия. Я никогда не стану иметь дело с методистами, да и мистер Мэрридит скоро поймёт, что ему тоже лучше держаться от них подальше. Он право же слишком много общается с ними. Поверьте мне. Пошёл вот к Джейкабу Дрю на ужин по случаю серебряной свадьбы и в результате попал в премилую историю. А что случилось? Миссис Дрю попросила его разрезать жареного гуся. Сам Джейкоб Дрю этому до сих пор не научился. Ну, мистер Меридит так энергично взялся за дело, что гусь отлетел с блюда прямо на колени сидевшей рядом миссис Рис, а он только сказал, как во сне, «Миссис Рис, будьте добры, верните мне гуся». Миссис Рис вернула его, с виду круткая как овечка, но ее без сомнения душила настоящая ярость — так как на ней в тот день было новое шелковое платье. «Самое ужасное, что она методистка!» «Я право же думаю, что это к лучшему», — вмешалась Сьюзан. «Окажись она пресвятырианкой, после такого случая, скорее всего, она покинула бы церковь, а мы не можем позволить себе терять наших прихожан». Надо признать, что миссис Рис не очень-то нравится самим методистам. Слишком уж она важничает, так что они были, пожалуй, даже довольны, что мистер Мэрридит испортил ей платье. Главное, что он выглядел совершенно нелепо, а мне неприятно, когда мой священник выставляет себя на посмешище перед методистами, заметила мисс Карнелие холодно. Будь у него жена, такого не случилось бы. Да будь у него даже десяток, Джон. Не знаю, как они могли бы помешать миссис Дрю зарезать для праздничного ужина её жёсткого старого гуся, упрямо возразила Сьюзен. Говорят, это муж её заставил, сообщила мисс Корнелия. Джейкоб Дрю тщеславный, скупой и властный тип. А ещё говорят, будто он и его жена друг друга терпеть не могут, что кажется мне неуместным, если речь идёт об отношениях между супругами. Хотя с другой стороны, я, разумеется, не имею никакого опыта по этой части, добавила Сьюзен, надменно вскинув голову. К тому же я не принадлежу к числу тех, кто во всём винит мужчин. Миссис Дрю и сама довольно скупа. Люди говорят, что известно лишь об одном случае, Когда она что-то отдала бесплатно, это был горшочек масла сбитых сливок, в который хутанула крыса. Она пожертвовала этот горшочек для церковного ужина. Но ну, о крысе, разумеется, узнали только потом. К счастью, все, кого Мэридит им случилось обидеть до сих пор, оказались методистами, сказала мисс Карнелия. Этот их Джерри Пошёл как-то раз вечером на молитвенное собрание методистов. Это случилось недели 2 назад. И сел рядом со старым Уильямом Маршем, который поднялся, как всегда, со своей скамьи и свидетельствовал с ужасными стонами. Примечание. Свидетельствовать рассказывать о личных духовных переживаниях во время молитвенного собрания.